Глава 8. Неотвратимость. Пока мы с Хелфишем ждали портала от скаутов во дворе, польщеный деспот принимал комплименты от бойцов-странников, а офицер клана, здоровенная арчиха-чернокнижница Тами, рассказывала нам последние новости, которые сегодня поступали одна за другой. Чтобы развлечь деспота, она призвала трех фамильяров — беса, демона и инфернала. но те повели себя высокомерно и с изгнанником общаться отказались. Обидевшись, деспот их сожрал. Тамия лишь ахнула, а потом завистливо сказала мне. «Вот почему так, а? Я столько лет качала демонологии, а мои демоны против твоего не пляшут. А ты даже не чернокнижник!» «Да не мой он!» — открестился я. «Просто ему со мной пока интересно». «Нет, не его!» — ракотнул демон. Издал вулканическую отрыжку и слово в слово повторил за мной. «Я с ним, пока мне интересно». «Вот и Хорвадс говорит, что ты интересный», задумчиво произнесла Тами. «У тебя есть девушка, Скиф?» «У него есть девушка», — отрезал Хелфиш. «Причем ровесница, а не дама за сорок. И вообще у парня характер, кремень. А вместо сердца адамантитовый поршень. На играх даже две признанные красавицы, Дейстин и Мишель, не смогли растопить, как ни старались. Причем в реале». Так что давай-ка ты, Тами, не отвлекайся. Рассказывай, какие новости». «Грубо, Хэлл», — обиделась чернокнижница. «Вот так вот взял и выдал мой возраст». Делана печально вздохнув, она перешла к последним событиям мира, освещенным имперской прессой и медиа в Реале. По ее словам, дисгардиум Дели сегодня во все описывал кардинальные изменения на политической карте мира. Мёртвые земли, раскинувшиеся по южному побережью Лоттерии, отходили к Чумному мору, как и все северные просторы. Нейтральным расам поставили ультиматум – войти в состав нового Содружества или сгинуть под ударом наступающей нежити. Многие нейтралы согласились, но не все. К примеру, дриады массово уходили на север через земли Содружества, прямо в эльфийский запретный лес, потому что Алисента – Первая среди Дриад отвергла предложение Доминика Второго. Вспомнив о соратнице по играм Дриаде Мишель, я написал ей письмо, в котором попросил пробиться на аудиенцию к Лисенте и предложить объединить силы против Чумного Мора. Коротко добавив, что атака на ядро состоится сегодня, к письму я приложил портальную монетку, привязанную к маячку близ Видерлиха. Я дописывал последние строчки, когда во дворе замка открылся портал, Оттуда высунулся Виктор, тролль-скаут странников. Нашел взглядом Хелфиша и поманил рукой. «Эй, хэл давайте быстрее, пока нежить не обнаружила. Она уже рядом!» Не мешкая, мы вошли. Портал перенес меня, Хелфиша и деспота на разрушенные скалы посреди джунглей, куда Айлин еще не добралась. Несколько изъеденных эрозий валунов и кучу камней, оплетенных тропической растительностью. «Нежить движется прямо сюда!» Сперва сообщил скаут и лишь потом протянул нам с деспотом руку. «Привет, я Виктор». «Скиф», — представился я, хотя это было лишнее. «Деспот», — рыкнул демон, коснувшись огненной дланью руки скаута. Выдержке Виктора можно было позавидовать. Он не подал виду, что впечатлен демоном, да и знакомство с топовой угрозой оставило его будто бы равнодушным. «Ладно, я в небо», — сказал он. «Удачи». Оседлав гигантскую летучую мышь, он ушел в скрытность вместе с Маунтом и устремился ввысь. Хелфиш тем временем рыскал по окрестностям, выискивая убежище, куда он заляжет и будет ждать Алин. Мне приглянулась расщелина между двумя валунами. Она находилась в метрах в четырех над землей, вряд ли туда сунется нежить. Снайпер тоже ее заприметил. Глянул на меня, на убежище, я кивнул. «Сгодится», — решил Хелфиш. «Скройсь в тени». — проскрежетал деспот. Я уже понимал, что это скрежетание не что иное, как шепот демона. Его голос прозвучал, как ляска ржавого металла о металл. Хелфиш поморщился, потер ухо, но промолчал и направился к валунам, а деспот просто растворился где-то в тени. Тогда и я ушел в скрытность. Мы замерли, прислушиваясь и принюхиваясь. Царила неестественная тишина, как перед грозой. Джунгли, где обычно бурлила жизнь, оцепенели в предчувствии скорой гибели. Казалось, даже ветер спрятался. Только я собрался взлететь, чтобы посмотреть, насколько далеко нежить, как джунгли затрещали, заверещали на сотни глоток. В воздух поднялись тысячи разноцветных птиц, крылатых змей и отродий, ранее мною невиденных. Ор поднялся такой, что я едва не оглох от пронзительного визга. А потом вся эта масса вспугнутого зверья ломанулась к нам. Деспоту они ничем не грозили, пока он сливался с тенью, а вот снайперу, который еще не взобрался в убежище, могло не поздоровиться. Схватив Хелфиша, я взлетел, а спустя мгновение по каменной поляне, там, где мы стояли, потекла пестрая река зверья. Пантеры, лигры, олени, зубры, лесные мартены, клыкастые обезьяны — Особенно выделялись гигантские монстры с туловищами слонов на мощных собачьих лапах и с зубастыми пастями наподобие крокодилиев. Мимо пронеслись самый настоящий птеродактиль, пара василисков и восьмилапых ящеров. Все вокруг почернело от тучи нетопырей, рассвечено яркими пятнами, голосящих от ужаса попугаев. Когда мельтешащие тела тысяч обитателей джунглей исчезли, нам открылся источник их страха. Вдалеке медленно текла орда мертвецов, будто вулканическая лава, одним прикосновением превращающая жизнь в нежизнь. Деревья чернели, съеживались и либо рассыпались пеплом, либо превращались в накрененные конусы, покрытые чумной коростой. «Готовимся!» — скомандовал я, относя Хелфиша на позицию. Снайпер, ругаясь сквозь зубы, замаскировался, а я взмыл воздух. Пока нежить была далеко, я даже задранным восприятием видел лишь бурую массу. Но вскоре стали различимы отдельные твари, возвышающиеся над толпой зомби, которые когда-то были разумными. Только тогда сработал гондолинский тревожный перстень, указав в центр Орды. Там, верхом на костяном мамонте, неспешно ехала Айлин. Над ней в воздухе маячил какой-то силуэт, вероятно, бога-покровителя, но пока его было не разглядеть. «Километров пять до нежити», — проговорил я в амулет связи. «Хелфиш?» «Готов», — отозвался снайпер. «Да прибудут с нами спящие, парень». «И спящие, и фортуна», — добавил я, и, вспомнив несостоявшийся кил барона Самиди, спросил. «Помнишь, да? Без команды не стрелять». Из затихшего леса повеяло мертвечиной. Стелясь над землей, из-за стволов заструился зеленовато-бурый туман. Чтобы ввести Айлин в заблуждение, я принял облик только что покинувшего нас Виктора. К виду скаутов в небе Высший Легат должна была привыкнуть, так что не обязательно насторожиться. Имитация взяла новый уровень, достигнув 24-го. Вдохнув, выдохнув и приведя мысли в порядок, я еще раз прокрутил в голове план действий, не сводя взгляда с Айлин. По мере приближения проступали детали внешности, и фантом бога-покровителя обретал выпуклость и краски. Что? Я протер глаза. Не бога, богини. Причем я ее отлично знал. Сердце отчаянно застучало. Марену, прекрасную потусторонней загробной красотой, нельзя спутать ни с кем. Вид богини имела отстраненный, и мне казалось, или хотелось верить, печальный. Как Айлин удалось преодолеть барьер и проникнуть в убежище Марены? Видимо, обращенный в нежить Декотра провел ритуал, использовав захваченных в кинеме гоблинов. Но почему старая богиня смерти не отказалась служить чумному мору? И будет ли она вредить мне? Присутствие Марены меня беспокоило. То, на что способен легат с помощью темного бога-покровителя, я видел неоднократно. У каждого прислужника висел баф на путствие Марены, повышающий уровень на 10%. Самой Айлин уровней баф не прибавил, зато вдвое усилил чумные навыки. Неплохо, но все же не так ненормально, как у Крея с бароном Самиди. И это немного успокаивало. Возможно, Айлин просто не успела выполнить божественную цепочку квестов, а потому не получила ничего сверхъестественного. Впрочем, выявленная информация ничего не меняла. Тактика, успешно примененная на других легатах, должна была сработать и здесь. Правда, вместо уравнителя я планировал использовать кое-что иное. Чумная короста распространялась по земле быстрее Орды. Нежить ступала уже на пораженную почву и черпала из нее силы. Больших усилий потребовало сохранить самоконтроль и не ринуться, сломя голову к Айлин, но я выжидал, очистив сознание от лишних мыслей и заставив сердце успокоиться. И все равно от напряжения свело плечи. Еще несколько минут, и я лицом к лицу столкнусь с заклятым врагом. Я отлетел подальше, чтобы Айлин попала в зону поражения Хелфиша, не заметив опасности. От тысяч разлагающихся мертвецов вонь стояла такая, что у моего реального тела начинались рвотные позывы. От накладывающихся друг на друга утробных звуков, казалось, вибрировал воздух. Даже мне, привыкшему к нежити, было не по себе, и хотелось сбежать или поскорее все закончить. Глядя на фигуру высшего легата, я мысленно ее подстегивал. «Давай, Айлин, давай же, ускорься!» Еще немного, и я рискну осуществить свою задумку, и, если получится, в иерархии Чумного мора снова все перевернется. Ну а нет, вреда не будет». Судорожно сжатые пальцы впились в ладони. Я неотрывно смотрел на то, как менялись, покрываясь некрозом деревья и чернели, опадая с густками гнили, орхидеи, как рассыпались тленом неведомые цветы. Появились первые неживые прислужники, в основном бывшие разумные, орки, тролли, огры, темные эльфы. За ними, покачиваясь и роняя куски плоти, топали и ползли монстры, василиски, анаконды, неведомые бескрылые птицы, лесные мартены, лигры, пантеры, слоны, вараны и исполинские крокодилы, каких я недавно видел. Все были не выше 60 уровня. Видимо, потеряв сильную орду на втором бумеранге и развоплотив новую в кинеме. Айлин воссоздавала ее здесь и еще не прокачала. Высший легат чумного мора сидела верхом на гигантском скелете мамонта с 10 бивнями. И, если бы не указывающий на нее луч перстня, я бы не сразу заметил маленькую фигуру на спине исполина. От каждого движения маунта вздрагивала земля. Шаг, еще шаг. Я скосил взгляд на Хелфиша, слившегося с темнотой. Качнулось ружье, нацелившееся на Айлин. «Если убить ее сейчас, мы выиграем битву, На высший легат сразу воскреснет и вернется, а у нас станет одним патроном, несущим кровь Белиала меньше, поэтому убьем позже». Уйдя в ясность, я устремился к Айлин, выбрал ее целью и активировал Колесо Фортуны. На мгновение время остановилось даже для меня. Картинка замерла, мигнула, по небу прокатилась серия сполохов. Облака приняли человеческую форму, обрели плоть, налились красками, и с неба спустилась исполинская женская фигура с сияющими крыльями за спиной. Ее длинные волосы разметались вокруг головы золотым нимбом. «Моя покровительница, госпожа Фортуна, собственной персоной и с рогом изобилия в руках». Появилась она величественно, заметив тусклую фигуру Марены, подняла бровь, и старая богиня смерти уменьшилась и исчезла. На путстве Марены тут же слетела с прислужников. Потом небесная гостья на мгновение глянула на меня и, не уверен, что мне не показалось, но фортуна подмигнула. Не знаю, что видела Айлин. Магвай, когда я использовал колесо фортуны на нем, лицезрел дла нергала и божественный свет. Я же, затаив дыхание, наблюдал, как, пристально глядя на Айлин, фортуна спрятала рок изобилия, откуда сыпались исчезающие самоцветы и золотые монеты, Вытащила и взяла двумя руками огромное колесо. В ту же секунду Айлин сорвала со спины мамонта, растопырила в воздухе, как препарируемую лягушку, и распяла на колесе. Богиня удачи крутанула зависшее в воздухе колесо, крутилось оно несколько бесконечно долгих секунд, после чего Айлин рухнула на замершую толпу монстров, сомкнувших спины и скрывших ее. Во рту пересохло, доли секунды превратились в вечность ожидания, и, наконец, появился текст. Фортуна оценила поступки Айлин, высшего легата 997 уровня, крайне неблагосклонно. Наказание Айлин теряет все набранные уровни. и Итого 996. Образ Фортуны поблек, растекся по небу, а ее присутствие напоминали лишь белые перистые облака, похожие на два крыла. Что? Все уровни? Вот это да! «Каких же трудов стоило сдержать эмоции и не выдать победный клич? Все, что я себе позволил — сжать кулак и ударить им по воздуху». Тело элин скрывали прислужники-монстры, зато было прекрасно слышно ее скрежещущий крик, а над спинами обеспокоенно заурчавших прислужников, сменяя друг друга, вспыхивали и гасли цифры уровней. «Что происходит, Скиф?» — кричал из амулета связи Хелфиш. «Объект вне поля зрения! Ты там не примерз? Мне стрелять вслепую? «Нет, жди сигнала!» Дождавшись, когда Айлин опустится до первого уровня, я спикировал к ней, раскидав сагревшихся монстров-прислужников. Поднял верховного легата, имеющего все шансы стать бывшим, взлетел на десяток метров и повернул ее спиной к Хелфишу. Чумной луч Элин нанес мизерный урон, а ее аурой я мог теперь пренебречь. Тогда она попыталась полыхнуть чумной яростью, но ее навыки и резервуар, очевидно, пришли в соответствие с текущим уровнем. Вспышка выдалась так себе, слабенькой, миллионов на 8 урона. Помню, Магвай тоже жаловался, что его навыки друида и устойчивости срезала пропорционально утерянным уровням. Подарок фортуны, на мой взгляд, работал справедливо. Ведь оставь легату первого уровня все его навыки, и он восстановит утерянное за полдня. Тем временем Айлин задергалась в моих руках, зашипела. Но что она могла противопоставить? Надо отдать ей должное, она не брызгала слюной, не истерила, как Магвай. Когда одной рукой я поднял ее перед собой и вторую занёс для удара, Айлин, оскалившись, торжествующе прошипела. «Можешь не прятаться за чужой личиной. Я тебя узнала! Это ничего не изменит, Скиф! Тебе и всем твоим прихвостням конец. Вам не справиться с тем, что видела я!» «О чем ты?» «Увидишь сам». Улыбнулась она и закрыла глаза, а губы шевельнулись, выдав тихое «Скоро». Момент, чтобы проверить версию угрозы ли Айлин, был лучше не придумаешь. Огонь, скомандовал я вам и лет связи, сразу же раздался выстрел. Пуля пробила череп высшего легата, взорвалась внутри, разворотив кости, однако ее урон пришелся на еще действующую неуязвимость. Похоже, Айлин увидела в логах знакомое название, и ее затянутые гноящиеся пленкой глаза распахнулись. Откуда у вас столько крови Белиала? Я же выкупила последнюю! Не ответив, я убедился, что иконка абсолютного бессмертия Чумного Мора под ее портретом исчезла и вынес приговор. «Я изгоняю тебя из Дисгардиума навсегда!» И пробил ее грудь косами жнеца. Айлин дернулась пару раз и сдохла. Не вспыхнула зеленым, как изгнанный Большой По, а отправилась на воскрешение. Померцав, ее тело исчезло. Больше ничего не произошло. Радужный кристалл не выпал, значит, Высший Легат не считался угрозой. Да и вообще ни с нее, ни с других убитых легатов не выпало лута, словно ядро одарило их способностью сохранять экипировку и содержимое инвентаря после смерти. Даже это вроде бы мелочь свидетельствовала о том, какое они вносят дисбаланс в дисгардиум, попирая все законы игровой механики. Прислужники высшего легата, шатающиеся внизу, не развоплотились, а среди них снова проявилась Марена. Видимое присутствие богини и не жизнь прислужников подпитывались уже влитой чумной энергией, но пройдет меньше часа, и эта орда рассыплется костями. Впрочем, запускай деспота, Хелфиш, но предупреди, чтобы не трогал дикотру», сказал его связи. «Упомянутый тролль, бывший лидер культистов Марены, стоял неподвижно и тупо пялился на свою богиню. Я спустился к ним, завис в нескольких метрах над землей, игнорируя безумствующую под ногами нежить. Не зная, увидит ли богиня смерти во мне Скифа, я вернул истинный облик». Марина, подняв печальный взор, заговорила первой. «Скиф, слишком поздно». «Почему, неотвратимая? Моя связь с Айлин крепка, и с каждым часом становится все крепче. Эманации бездны проникли в самую мою суть. Они дают много силы, но изменяют, извращают меня». Голос ее звучал безжизненно. «Ядро хочет сделать из меня то, что сотворила из жнеца». Я не в силах противиться неизбежному, иначе она меня просто развоплотит, а за барьером мне больше не спрятаться. Даже он, самый преданный мой последователь, она указала на Декотру, теперь нежить. Если он снова станет живым, это тебе поможет. Уже исчезая, Марина прикрыла глаза. В голове прошелестели ее последние слова. Лишь оттянет неизбежное, пока есть ядро, моя судьба предрешена. Нужно было спешить, пока Дикотра не рассыпался прахом. Не выходя из ясности, я подхватил его и прыгнул на Террастеру. Едва проявившись возле храма спящей, я подметил, что глубинная телепортация взяла 36-й уровень и вышел из ясности, чтобы закричать. «Тиамат!» Тролль задвигался, заурчал. «Нет смерти в служении Чумному мору!» «Эко тебе мозги промыли!» хмыкнул я и, взяв под руку, поволок его, прыгая по ступенькам вверх. Спящая вышла навстречу и, очевидно, прочтя мои мысли, сказала. «Оставь его здесь, я им займусь, инициал. А ты возвращайся, потому что судьба мира зависит от того, успеешь ли ты. Никогда еще бездна не влияла на дисгардиум так сильно, как сейчас. Успею!» Глубинка вернула меня не туда, откуда я прыгал, а в точку, где таился снайпер. Через два биения сердца я, не сдержавшись, рванул к орде и принялся прореживать ряды нежити. На поле боя уже радостно тарахтел и безумствовал демон, врубившийся в колышущуюся массу мертвецов как адский комбайн. Захрустели кости, завоняло паленой падалью. Спустя пару секунд загрохотали очереди Хелфиша. Мой молот крушил гнилые черепа, грудные клетки, ломал кости. Я ушел в ясность, и картинка смазалась, застыли в воздухе капли слизи, ошметки плоти и обломки костей. Медленно летели к своим целям маленькие кометы, пули Хелфиша. Деспот замер с улыбкой от уха до уха. Одной рукой алибарды он держал двух зомби, вторую опускал, чтобы слепить мясокостный шар. Он мог бы просто врубиться в строй нежити руками алибардами и покромсать прислужников на куски. Но ему нравилось развлекаться именно так. Все равно ведь не сожрет, невкусно ему. Нежить гибла, усиливая остальных, но даже последние мертвяки тысяча сотых уровней не могли соревноваться с нами, вдвое-трое их превосходящими. Деспод слепил пару мясокосных шаров, а я пошинковал их косами жнеца. «Чистая победа!» — прокомментировал Хелфиш, присоединившись к нам на летающем змее. «Развалинами Орды удовлетворен. Когда мы вернулись в Оазис, там творилось что-то невообразимое. Два мелких гнома, взявшись за руки, прыгали, радостно пищали и водили хоровод вокруг пальмы. «Краулер при нашем появлении бросился ко мне, гордо демонстрируя флакон с бурлящим черным зельем». Соль Мефистрота – демоническое зелье, уникальный предмет. Выпивший из этого флакона будет одержим демоном, но получит разовую возможность приручить любое живое смертное существо, переселив демона в него. Прирученное существо будет крайне агрессивно, и только связь с хозяином не позволит ему удалиться. Уровень существа будет всегда равен удвоенному уровню хозяина». «Внимание! Репутация того, кто выпьет зелье, понизится до ненависти со всеми фракциями Дисгардиума!» «Она самая, Скиф!» – бурно ликовал Краулер. «Точно такое же! Жаль, что второе сделать нельзя! Получается порченая соль мефистрота, строительный материал, фигня какая-то, сплошные штрафы на прочность здания, но вот это! Ух!» «Уверен, что сейчас время его пить», – поинтересовался я, взвесив плюсы и минусы. «Да понятно, что не время!» Отмахнулся гном. Это чисто для соло игры. Еще не хватало, чтобы прирученная тварь начала жрать работяк. Рядом подпрыгивал Джокер и пихал нам что-то протягивая маленькие ручонки. Джокер тоже что-то изобрел? спросил Хелфиш. Вот. Гном сунул мне и снайперу по патрону. Патрон, несущий соль мифистрота эпический боеприпас. Разумный, пораженный этой пулей на один час становится доступным для вселения любого демона преисподней. «Ну, скажем так, ценность этого патрона довольно сомнительна». Пожал плечами Хелфиш. Но ну, если хочешь, я опробую на ком-нибудь». «Ничего не сомнительно!» Возмутился оскорбленный в лучших чувствах Джокер. «Стрельнёшь в легата, его телом завладеет демон, понял?» «И что?» «А то, что сам легат потеряет контроль над собой, вот что!» Зло воскликнул инженер. «Виноват!» Почесал голову снайпер. «Не подумал». Затрещал его амулет связи, оттуда донёсся голос Хорватса. Хел, бери нашего парня и пулей во дворец Крагаша! Письмо с печатью порталом у тебя на почте, поторопитесь, он ждёт!» Я кивнул снайперу, после чего, взглянув на Краулера, качнул головой, приглашая его отойти. Мы с ним остались наедине, и я тихо сказал. «Надо проверить, что на базе. Если безопасники закончили, тащи всех наших в ДИС. Вот бы выйти из ДИСа и самому». Безумно захотелось покоя, тепла друзей, чего-нибудь вкусного от Марии, дурацких историй Роя о службе в армии. К тому же сейчас важно быть у постели Тобиаса, чтобы, когда он начнется, успокоить и помочь выйти из стресса. Даже мысль об учебе показалась такой уютной. Спрятаться бы под плед со школьным планшетом и с головой уйти в изучение робототехники или финансовых рынков. Но я, Алекс Шепард, больше себе не принадлежу. Страшилки и пугалки бегемота, которыми он щедро подчивал меня полгода назад, стали реальностью. Сегодняшний день, когда даже Содружество вошло в союз с Чумным Мором, это чётко показал. А слова Тиамат о том, что бездна как никогда близко, косвенно подтвердила Марена, не доверять которой оснований не было. «Понял. Надеюсь, никакого крота не найдут, и всё там нормально», — сказал Мак. «Потом сразу на видерлих?» «Большинство — да». «Стражи, которых, кстати, не помешает сделать жрецами спящих, и деспот будут охранять строящийся храм в пустыне, а мы с Хелфишем защитим тот, что появится на Южном полюсе». «Тогда удачи, а я выхожу из Диса», — сказал Краулер и улыбнулся, радуясь приобретенной солями фистрота, подмигнул мне. «Всё будет хорошо, Скиф!» Его тело ещё мерцало, когда что-то внутри завопило. Опасность. Что-то не так. В сердце словно пробили дыру. Меня поглотили боль и ужас неотвратимого. Я потеряю друга, и я закричал. «Стой!» Но маленькая фигура гнома-мага уже растворилась в воздухе.